Глава одиннадцатая. Ноги ее подкосились. Судья, сидевший к Юй-Лань ближе всех, подбежал и взял ее за руку. — Вы ранены? — спросил он. Юй-Лань тупо посмотрела на него. — Она... она мертва, — пролепетала поэтесса. — В гримерной горло. Из горла зияющая рана. я — У меня на руках. — Что случилось? — воскликнул академик. — Она порезала руки? — Нет, похоже, что-то случилось с танцовщицей, — сказал судья Ди, не теряя самообладание. — Пойду посмотрю. Он подозвал Ло и вывел ослабевшую поэтессу в боковую комнату, где советник Као и управляющий отдавали распоряжение служанке. При виде юйлань все они буквально остолбенели. Поднос с грохотом выпал из рук служанки. Вбежал судья Ло. — Танцовщицу убили, — шепнул ему Ди. Ло рявкнул советнику. — Бегите к главным воротам и велите никого не выпускать. Пусть немедленно вызовут судебного врача а вы посмотрите, чтобы все входы и выходы были заперты, и позовите экономку, — добавил он управляющему. Обернувшись к оторопевшей служанке, он гаркнул. — Отведите госпожу Юлань в мою приемную. Усадите поудобнее в кресло и побудьте с ней, пока не придет экономка. Судья извлек у служанки из-за кушака салфетку и вытер руки Юйлань. Они были целыми и невредимыми. — Как пройти в гримерную? — спросил Ди Уло, перепоручая поэтессу-служанке. — Пошли, — коротко сказал судья Ло, и они двинулись по узкому боковому коридору, тянувшемуся слева от столового зала. Гримерная представляла собой узкую тесную комнатушку. Первое, что бросилось судье в глаза, когда он вошел, — это проем в стене напротив, сквозь который смутно виднелись верхние ступеньки лестницы, ведущие вниз, и дверца в боковой стене. — Хм, такой чулан! И столько выходов! — любопытно, — отметил про себя Ди. Воздух был сперт и пахло одновременно потом и духами. Единственный светильник отбрасывал свет на полуобнаженное тело маленького феникса, который лежало лицом кверху на скамье из черного дерева. Танцовщица была в прозрачном нижнем белье. Тонкие голые руки были раскинуты по сторонам, белые мускулистые ноги свисали на пол. Глаза ее с закатившимися зрачками безжизненно уставились в потолок. В левой части шеи зияла рана. Кровь растеклась по тростниковой циновке, покрывавшей скамью. На худеньких плечах отпечатались кровавые следы пальцев. Густо накрашенное, похожее на маску лицо, с длинным носом, перекошенным ртом и рядом маленьких острых зубов, напомнила судье лисью мордочку. Судья Ло склонился над телом танцовщицы и приложил руку к ее груди. — Это произошло всего несколько минут назад, — заключил он. — А вот и орудие убийства. Ло кивнул на пол, где валялись испачканные кровью ножницы. Пока судья Лор рассматривал ножницы, Ди окинул взглядом одежду, аккуратно сложенную в кресле, перед незатейливым туалетным столиком. На высокой вешалке в углу висел просторный зеленый шелковый халат с широкими рукавами, красный кушак и два длинных прозрачных шарфика. Повернувшись к приятелю, Ди сказал, — Ее убили в ту самую минуту когда она собиралась переодеться в платье для танца он взял со стола нотную тетрадку студента и спрятал к себе в рукав потом кивнул на боковую дверцу и спросил куда она ведет в гостиную эта дверь прямо за ширмами судья повернул ручку едва дверь открылась до него донесся голос придворного поэта что у ло есть собственный врач ведь Тихо, притворив дверь, судья сказал. Тебе надо хорошенько все осмотреть, Ло. Может, мне лучше вернуться в зал и побыть там за хозяина? Сделай милости. Хорошо, что ты ничего не сказал гостям об убийстве. Давай пока от этого воздержимся. Не надо омрачать праздник. Объяви, что танцовщица порезалась ножницами, а я распрошу слуг и вернусь. Дик кивнул и вышел. В боковой комнате столпились перепуганные слуги. Он велел им заняться своими делами и вошел в зал. — Танцовщица случайно обронила ножницы и порезала себе правую ногу, — заявил он. Поэтесса пыталась остановить кровь, но ей, как вы видели, стало дурно. Если позволите, я пока буду за хозяина. «Ох уж эти женщины! Теряют голову из-за такого пустяка!» — воскликнул академик. «Хорошо хоть, что поранилась не юй Лань. Конечно, маленького Феникса жаль, но я совсем не расстроен из-за того, что не увижу еще один танец. С нас хватит и этих неуклюжих девиц, что спотыкались тут на каждом шагу». «Поранить ногу — большое несчастье для танцовщицы», — заметил поэт. «Ну что же...» Нас осталось всего четверо, и мы можем отбросить условности. Почему бы нам не составить три стола вместе? Если Юйлань придет в себя, то мы найдем, куда ее посадить. Хорошая мысль! — воскликнул судья. Он хлопнул в ладоши и велел слугам пододвинуть два боковых стола к центральному. Они с псаломщиком передвинули свои кресла, и когда новый квадратный стол был готов, оказались напротив Шао и Джана. Судья подал знак служанкам, чтобы те наполнили кубки. После того, как гости выпили за скорейшее выздоровление танцовщицы, двое слуг внесли поднос с жареной уткой, а оркестр заиграл новую мелодию. Академик воздел руку и заявил. — Скажите, чтобы убрали утку, Ди, и отошлите этих музыкантов. Мы и наелись, и музыки наслушались. Давайте же теперь попьем в волю. Академик, придворный поэт и псаломщик по очереди произносили тост в честь губернатора, а в ответ судья Ди произнес здравицу всем трем от имени отсутствующего хозяина. Затем академик втянул поэта в сложный спор о преимуществах классической прозы перед современной. А Ди, за отсутствием иных собеседников, решил поговорить с псаломщиком. Тот усердно налегал на вино. Видно, это занятие не возбранялось его религии. Грубое лицо покрылось испариной, и Лу больше, чем когда-либо, смахивал на лягушку. Судья Ди начал. Перед ужином вы сказали, что вы не буддист, господин. Почему же вы тогда зоветесь псаломщиком? Меня возвели в чин в молодости. И так он за мной и остался, — проскрежетал Лу. — Я допускаю, что незаслуженно, поскольку я представляю мертвым самим хоронить своих мертвецов. С этими словами он залпом осушил кубок. Похоже, здесь в Цзиньхуа много буддистов. На одной только храмовой улице я насчитал с полдюжины буддистских храмов. Мне особенно запомнился один из них — храм возвышенного прозрения. К какому направлению он принадлежит? ни к какому Они считают, что кратчайший путь к конечной истине заключен в человеческом «я». И для того, чтобы узнать, где и как обнаружить эту истину, нам не нужен Будда. Там нет разукрашенных алтарей, священных книг, пышных религиозных обрядов. Это тихое место. Я люблю там останавливаться, когда бываю в Дзиньхуа. Эй, соломщик! — зычно обратился к нему академик. Джан говорит мне, что его стихи становятся все короче и короче. Кончатся тем, что он будет писать одни двустишья, совсем как ты. — О, если бы это было так! — грустно сказал поэт. Его щеки пылали. Судья подумал, что на Джана выпивка действует хуже, чем на академика, чье широкой с тяжелой челюстью лицо по-прежнему оставалось бледным. Тряхнув головой, поэт продолжил. — На первый взгляд ваши строчки, псаломчи, кажутся банальными или вообще лишенными смысла, но они прочно застревают в голове, проходит день-другой и вдруг постигаешь их смысл. Предлагаю отдельно выпить. За здоровье нашего великого сочинителя Двустишей. Гости осушили кубки, и поэт продолжил. Раз уж мы сейчас предоставлены самим себе, то почему бы вам, Лу, не написать что-нибудь на этой ширме для нашего хозяина? Ваша непревзойденная каллиграфия возместит Ло все здравицы, которых он не услышал. Монах опустил свой кубок. — Я не столь легкомыслен, как вы, Джан, — холодно сказал он «Я отношусь к своей работе серьезно». «Ха-ха, псаломщик!» — воскликнул академик. «Мы не принимаем ваших отговорок. Вы не отваживаетесь браться за дело, потому что изрядно выпили. Готов поспорить, что у вас уже ноги подкашиваются. Давайте же, сейчас или никогда». Придворный поэт рассмеялся. Не обращая на это внимания, Лу спокойно сказал судье. — Не так-то просто самим расстелить эту огромную ширму, а услуг сейчас переполох. Если вы дадите мне лист бумаги, то я прямо здесь, за столом, напишу стихотворение для нашего хозяина. — Хорошо, — согласился академик. «Мы великодушны. Раз уж вы слишком пьяны для того, чтобы выводить свои огромные иероглифы, то сделайте хотя бы крошечную надпись. Ди, велите принести тушь и бумагу». Двое слуг очистили стол, и служанка принесла листы чистой бумаги и поднос с письменными принадлежностями. Судья выбрал плотный белый лист, размером пять на два фута, и разложил его на столе, а тем временем растер тушь, бубня что-то себе под нос. Когда толстяк взялся за кисть, судья прижал лист к столу. Лу встал, всмотрелся в бумагу, взмахнул рукой и вывел две строки, каждую практически одним взмахом кисти, быстрым и уверенным, как удар хлыста. — О небеса! — восхитился академик. — Это воистину то, что древние называли вдохновенным письмом. Не скажу, что я в восторге от содержания, но почерк, достоин того, чтобы быть запечатленным на камне, на память потомкам. Придворный поэт зачитал строки. «Мы все возвращаемся туда, откуда пришли, куда исчезло пламя погасшей свечи. Может быть, вы объясните, что это значит, псаломщик?» «И не подумаю». Он взял кисточку поменьше, надписал посвящение судье Ло и одним взмахом вывел подпись «Старец Лу». Судья Ди велел служанкам прикрепить листок к средней створке ширмы. Его поразила мысль о том, что двустишье елу это подходящая надгробная надпись для покойницы, чей труп лежал за стеной. Вошел советник Као, он нагнулся к судье и прошептал что-то ему на ухо. Ди кивнул и сказал — Мой приятель поручил мне покорнейше извиниться перед вами, господа, за то, что неотложные служебные дела помешали ему прислуживать вам. Поэтесса Юйлань, к сожалению, тоже не вернется к столу. У нее болит голова. Я надеюсь, что достопочтенные гости милостиво согласятся на то, чтобы я заменил хозяина. Академик осушил кубок и отер усы. — Вы прекрасно справляетесь с обязанностями хозяина, Ди, но я думаю, что пора расходиться. — Как вы считаете, господа? — сказал он и поднялся с места. — Мы поблагодарим Ло завтра утром, когда встретимся у лунного алтаря. С этими словами Шао направился к выходу, и все остальные последовали за ним. Спускаясь по лестнице, академик сказал с благодушной улыбкой. — В следующий раз, Ди, мы с вами потолкуем подольше. Мне очень интересно узнать, что вы думаете о своей работе. Вы же молодой начинающий правитель уезда, а это... Тутшао осекся, в его глазах мелькнула растерянность. Он вспомнил, что уже говорил все это раньше и лихорадочно соображал, как замять неловкость. Наконец он нашел нужные слова. — В общем, до завтра. Спокойной ночи. После того, как Ди советником Као проводили гостей до порога и со множеством низких поклонов распрощались, судья спросил. — Где судья Ло, господин Као? — В управе у себя в кабинете. Я провожу вас, сударь. Низкорослый Ло сидел за чайным столиком в кресле, сгорбившись с поникшей головой, опустив локти на стол. Услышав, что вошел судья, он поднял на него затравленный взгляд. Его круглое лицо было перекошено, даже усы поникли. — Я пропал, Ди! — хрипло сказал он. — Окончательно! Полная катастрофа!